А-а, бомбёр совершенно по орлиному кочню с широченными плоскостями пошёл-таки на посадку. Чайка продолжает крутиться. Прикрывает? Правильно. Нет, какую там прикрывает? Тебе садиться на дорогу, потому что аэродром внизу. Площадка где-то километр на километр, добезобразия забит разнообразной авиатехникой, в основном кажется побитой а ВВПП разбомбленное капитально да уж зрелище реально не для слабонервных огромный корабль медленно опускается на начало прямолинейного участка как издавна принято в России не столько дороги сколько направления скудно заасфальтированного И даже с пятисот метров видно безобразно разбитого, буквально в хлам. Колёсами, впрочем, не бомбами. Садится она, однако, очень некуратно и даже где-то красиво. Пробегает первую пару сотен метров, потом правая стойка, похоже, начинает складываться, но пилота определённо аж машина успевает лишь слегка присесть, а он уже компенсирует элеронами. Не давая коснуться крылом, однако скорость падает, аэродинамика перестаёт работать. Хоп! Крыло отвалилось. Хоп! Второе тоже. Повезло или супермастер? Дальше физеляж один, но скорость уже небольшая, пыль столбом. Заворожённый фантастическим зрелищем, забываю даже контролировать воздух. Воровато. Стейдь самого себя, разьяву, осматривайсь. Никого и ничего. Время и нам садиться. Чайка напарника уже заходит. Участок, где садиться можно, тебе достаточно чётко обозначил. Хотя, конечно, если где-то можно сесть с его колёсищами, это вовсе не означает, что там будет комфортно и для моей крошки. Ещё раз оглянувшись, На предмет мессеров захожу на посадку. Выпускаю шасси. Сначала к ранникам, что слева, пневматикой. Левая стойка вышла, правая, блин, нет. Пробую механический. Ручка справа. Хрен. Ладно, тогда убираем левую стойку. Пневматикой не получается, механикой тот же коянный орган, тем же концом. и в то же самое неподходящее отверстие. Без паники. Горючее выработано почти полностью. Это хорошо. Потому что пытаться выпустить шасси посредством перегрузок я бы себе не посоветовал. В данном конкретном случае все скрипит, подвывает сквозь дыры в обшивке и, кажется, вот-вот сверзится с небес обломками. А то и мы, не ассы. Оказалось, не асы. Какая подъёмная сила имелась, балансировал ещё, подпрыгивая по ухабам на одном колесе, но скорость упала. Машину развернуло вправо, левая стойка надломилась, но правая плоскость успела раньше нырнуть в пыльный грунт. Побитые плоскости, дёрнув расчалкой, дружно отвалились, и пошли, поехали, кулебиты куверками. Лишь на брейксе и юрсе, всеми подходящими конечностями в стенки кабины, что ещё оставалось. Небо и земля сменили друг друга дважды. И то, что осталось от моей красавицы, собственно, один фюзеляж с натужным скрипом остановилась. Слава богу, мною к верху. При определёнными поперечными кувырканиями дистанции лишь чуть-чуть не хватило, чтобы раздавить к чертям собачьим субъекта одетого в лётный комбез, но со снятым уже шлемом. На данный момент как-то уж очень печально взирающего на меня жидов. Ну, конечно, кто же ещё? Забавно. Но подбежав помогать мне, тот грустно озвучивает в точности ту же самую фразу. Ну, конечно. Ну кто же ещё? Отстегнувшись, выберающийся из кабины. Как ни странно, всё абсолютно цело. В смысле, то, что чисто моё. То есть руки, ноги, туловище, голова и т-т, с запасной обоймой на рукаве. А вот попытка спастись с парашютом была бы для меня определённо череватой, поскольку парашют как раз в клочья. Ничего Главная задница цела? Прикрыл парашют, в смысле. Вроде мимо гидальского биплана тоже досталось неслабо, тот он тоже на посадку пошёл, двигаем к ТБ. Оттуда толпой лезут эссесовцы в полевой форме, чрезвычайно обалдевшие, хоть голыми руками бери, но все с подозрительно славянскими чумазыми рожами, кроме одного. Этот, ну, прямо эсэсман с картинки, истинный ареец. Немного в возрасте уже, но рослый, стройный, белобрысый и с холодными серыми глазами. Офицер. В званиях ихних их, и знаках различия не понимает ничего. А рядом с ним распоряжается по-хозяйски эдак «Сколько лет, сколько зим, Катилюс». Он одет в советской форме старшего лейтенанта ГБ. Так-то понятно, от кедова здесь ноги растут. Даже не поздоровался хам трамвайный. Оглядел лишь на предмет целостности фигуры и не гармония ног. Я он изцепившийся взглядом, а мой усовершенствованный камбес и тут же скомандовал: "За мной, бегом марш!" И тут нам ждивым скользим по дороге ни фига себе как куда садились ведь раньше умер бы в воздухе до посадки от одного лишь осознания абсолютной завершённости жизненного пути спина катилеуса мерно покачивается чуть впереди этот бегать умеет костик нет ничего стянув с разгорячённой башки успевший уже основательно пропотеть лётный шлем легко заставляю перейти на привычную мне волчью трусцу. Рекордов так не поставишь, но если нужно, особенно с нагрузкой, пёхом преодолеть максимум расстояния за минимумом времени, сохранив к тому же боеспособность, то только так. И главное, когда бежишь, в побеге не думать, лучше всего о бабах. На женский пол на данный момент категорически не актуален, поэтому разбираю нынешний ребус. Какие-то тела валялись еще рядом с ТБ, аккуратненько так связанные и с кляпами, аж целых три штуки. Одно определено в офицерской форме, фельдграу, разумеется, а еще два, не в генеральское ли? Тогда это улов, удача века. Значится, понимаю так. Прелестившись лаврами Бранденбургов, некий такой вот завистливый старлей кровавой габани, переодевает свою разведгруппу без ложной скромности в эсэсовскую полевую форму. Где взял, где взял, купил. Потом, разжившись неведомо где офицером и парочкой генералов, вызывает транспортник на именин предусмотрительный. Небось, В нашу форму переоделся еще там, на всякий такой вот разный случай. Нас же сейчас задействовал, поскольку не хватало только ГБшнику еще и вооруженных эсэсовцев с собой утаскать. Народ нервный стал. О, и без того очень даже неспокойным тылам нашим. Ладно, с этим понятно. Детали потом. Сначала лесом. Потом мимо железнодорожного тупика, буквально заставленного штабелями, большей частью ящиками, которые самолёты транспортируют. Потом вдоль железки, потом направо по переезду, через несколько путей на дорогу, без малого шоссе, в приличном состоянии. Не так, чтобы очень забито беженцами, а то насмотрелся, летая-то. Не потому, что рано, Война режим дня плохо соблюдает, просто ведет немного не туда. На ляховице, судя по карте, ракада. В синеве белая полоса, сначала двойная, затем сходится в одну и вскоре и стаивает. Не так, чтобы очень высоко, значит, в тысячах на семи. Разведчик, разумеется, немецкий, похоже на Дорнье. Део-217-Р, наверное. Посматривает. Не понашу ли душу? С той высоты побитый ТБ как на ладони, даже если фюзеляж отдельно, а крылья отдельно. Вдалеке паракаде топает где-то примерно рота, в сторону к городу, то есть туда, где стреляют. Цирики впечатления не производят. Преимущественно в преимущественном возрасте, Вооружены кое-как, и не все. Командир, юный беловырец и политрук, впрочем, вид имеет довольно бравый. Катилев слышал, поднимает руку, тот насторожился. Что-то скомандовал, колонна быстро рассредоточилась по обочине, выставившись на нас оружием, тем, что имелось. Трёхлинейки, десятка три, пожалуй. Понаслушались, наверное, про диверсантов. Ну, в общем-то, правильно бдить надо. Палетрук подходит, курносый, весь из себя по форме и даже отглаженный Катилевс представляется. Подумав, тот представляется в ответ. Комсорк с 107-го строкового поля Палетрук из Ряков. Палетрук! Тогда вам должно быть знакома Батета. Вот Вытаскивает из запазухи и протягивает На сторожившемуся было парню какую-то бумагу к дому достоверения. Политрук внимательно просмотрев всё, кивает. То и дело постреливая серенькими мышатами глаз в сторону моей нестандартной кабыры. Поступайте в моё распоряжение вопросы. Имею приказ выдвигаться в направлении железнодорожного вокзала, там ждут политрук. Вы читать умеете? Голос холоден и вроде как скучен. Поступайте в моё распоряжение, чтобы окончательно снять все вопросы, мы, диверсанты, ни не немецкие, ни советские, задание на её ответственнейшее должно быть выполнено любой ценой. Политрук радостно козёрнув, отправился поднимать своих. Видно, не очень ему климатично идти туда. где стреляют. Но шел же. Тем временем подходит запыхавшийся Жидов и тут же отправляется обратно сопроводить сводную, как выяснилось, роту штаба 107-го стрелкового полка. Собрали, видимо, что было, ездовых поваров, сверчков по обозам да складам и воевать во главе с храбрым соколом-комсоргом. От древню смощенками Катилю свелело статься. Но всякий случай, вопреки сложившемуся в мое время мнению, проявления трусости наблюдал до сих пор мало. Неумение, неготовности к войне, местами паники даже, этого сколько угодно и так и из рассказав, но трусости и предательства не было почти.